Летя над океаном, цвета которого он так и не увидит из-за темноты и недосягаемости иллюминатора, Дэвид, не беспокоясь насчет собственной судьбы, чувствовал, что корпус лайнера баюкает его, и сам он в мире с человечеством. Все казалось ему роскошным. Улыбки стюардесс, прохладительные напитки, влажные ароматизированные салфетки, система вентиляции, леденцы. Наконец-то он в безопасности и может полностью сконцентрироваться на кроссворде, который не вызывал у него ни малейшего затруднения. Юные авторы «Сетки» не стали ограничивать число черных клеток или давать длинные определения, однако же они замахнулись на формат 10 по вертикали, 10 по горизонтали, непривычно сложный для любителей. Дэвид легко разделался со всеми трех и четырех сложными словами, которые цеплялись друг с другом без сучка, без задоринки. «Боа» — скрещивался с полем, «поле» — с клоном, а «клон» — с курой. Изрядно поломать голову пришлось, пока он нашел слово из семи букв, в котором «у» из куры было на пятом месте. Большинство его соседей уже спали, самолет рассекал ночь в почти абсолютной тишине. Дэвид цедил сквозь трубочку теплую кока-колу из жестянки. Получил уведомление. Семь букв. Сопляки из французского лицея начинали серьезно ставить ему палки в колеса. Дэвид вынужден был признать, что относится к тем кроссвордистам от случая к случаю, которые ничто не ценят выше легкости решения и быстро чувствуют обиду при столкновении с затейливой формулировкой. Одержав легкие победы в начале сетки, Он расслабился, и оказалось рановато. После отгадки Ноя, второго слова четвертой строчки по вертикали, определение «пускал к себе парами», безупречно монтировавшегося с «о» из поля, его осенило «Дон Жуан», тот, кто получил уведомление. Не снижая оборотов, Дэвид нарыл весьма неочевидное слово «адюльтер», подходившая к определению «половина» плюс «третий лишний». Ей-богу, эти детки с Шалона на Авре, богом забытой дыры, оказались сообразительней, чем он было подумал. Дэвид механически вписал слово «адюльтер», не задумываясь о том, какое значение мог ему придавать 12-летний ребенок. Что можно знать об адюльтере в столь юном возрасте, если он, Дэвид, в свои 24 с тоской констатирует полное отсутствие сексуальной жизни? «Адюльтер»? Мечта его юных лет, пережить любовную связь с замужней женщиной было для него вершиной любовной эстетики. Он представлял себе страстные вечера в маленьком, не вполне пристойном отеле возле вокзала «Брюссель-Южный», бутылку белого вина на у кровати и красивую, Пятидесятилетнюю даму, спустившуюся из шикарного района возле бульвара Иксель, с горящими от стыда и возбуждения скулами, краснеющую от того, что она голая в сомнительном отеле, и перед ней хулиган, который заставит ее кричать от удовольствия и будет называть шлюхой, вот фильм, который тут же пронесся в зрачке у Дэвида при виде слова «адюльтер». Либо детишки из лицея Жуля Валеса заимствуют классическое определение у Фавалелли или Спцепиона, либо кто-то из преподавателей, просвещенный любитель кроссвордов, для забавы вписал туда свои легкомысленные находки, чтобы натянуть нос коллегам, директору и родителям учеников. Их автором ни в коем случае не мог быть школьник такого возраста. Хуже того... Этот адюльтер казался ему таким экстравагантным, что в конце концов Дэвид задумался, а уместен ли он в этом кроссворде, не является ли на самом деле порождением его ума, измученного поиском подтекстов, в основном сексуальной ориентации. Чтобы прогнать из головы сомнения, он накинулся на следующую формулировку «Общественное движение» «Пять букв, второй буквой должна стоять «Р», совпадая с последним «Р адюльтера», «Оргия!» — сказал тоненький голосок из-за его спины. «Общественное движение! Оргия!» — повторил голос. Девушка, его ровесница, стояла, уткнувшись подбородком в подголовник кресла Дэвида, и лукаво ему улыбалась. «А что за газета? Похоже, классная штука!» От слова «классная», донесшегося из другой эпохи, у Дэвида перехватило горло. От удивления он не сумел оценить улыбку девушки нежную, чуть обозначенную, но придававшую лицу сияние, подсвеченное синевой глаз, бледно-розовым тоном щек, алым цветом губ. На самом деле Дэвид не понимал, насколько она соответствует его типу женщины, хрупкая, с матовой кожей и прямыми пепельно-русыми волосами средней длины, тип внешности, неподвластной времени и превратностям судьбы. «Не знаю, я в аэропорту нашел» ответил он осторожно. «Оргия», — повторила она, — «отсюда получаем r во второй клетке для слова «Первый залп», восемь букв. И давно вы читаете «У меня из-за плеча»?»